Времени в обрез. Так что перейдем сразу к делу, негромко произнес посетитель. Сказав так, он вытащил из бумажника вычерную, чуть ли не режущую пальцы краями визитную карточку и с легким щелчком припечатал ее к столу. С карточки, из особой, похожей на пластик бумаги, неестественно белого цвета, глядели на мир черные, отпечатанные мелким шрифтом и иероглифы имени и фамилии, ни звания, ни должности, ни телефона. только эти четыре иероглифа. При одном взгляде на эту карточку начинали болеть глаза. Мой напарник перевернул визитку обратной стороной вверх, убедился в дественной белезней её оборота, глянул еще раз на лицевую сторону и поднял глаза на странного гостя. Вам знакомо это имя, не правда ли?" спросил тот. "Да, знакомо." Странный гость коротко кивнул, сместив подбородок вниз на несколько миллиметров. Взгляд его при этом не дрогнул ни на мгновение. Сожгите ее». Сжечь? Мой напарник разинув рот, уставился на собеседника. Вот эту карточку. Прямо сейчас. Сожгите, пожалуйста, и выбросьте пепел. Слово за словом, будто строгая ножом произнес посетитель. В абсолютной растерянности мой напарник взял со стола зажигалку, высек огонь и поднес язычок пламени к самому краю карточки. Взявшись пальцами за другой край, он подождал, пока та догорела до половины, затем опустил ее пылающую в большую хрустальную пепельницу посреди стола, и оба стали молча следить глазами за тем, как бумага медленно исчезает, превращаясь в белосый пепел. Когда карточка сгорела дотла, в комнате воцарилась глухая Свинцовая тишина, будто на поле боя после смертельной резни. Я нахожусь здесь как полномочный представитель всех интересов этого господина, нарушил паузу посетитель. Иначе говоря, я бы хотел от вас понимания того обстоятельства, что все, о чем я сообщу, передается вам в соответствии с его личной волей и желаниями. Желаниями, повторил мой напарник. желание наиболее красивое слово для обозначения принципиальной позиции субъекта по отношению к намеренной цели, разумеется, добавил незнакомец. Могут быть и другие выражения. Вы меня понимаете? Мой напарник попытался в уме перевести речь собеседника на человеческий язык. Понимаю. Как бы там ни было, мы не будем здесь рассуждать ни о понятиях, с концепциями, концепциях, ни о большой политике. Разговор пойдет исключительно про бизнес. Слово бизнес этот человек произнес очень отчетливо, с явным американским акцентом: «бизнес». Как пить дать, предки иностранцы где-нибудь во втором поколении. Вы бизнесмен, и я бизнесмен. Если исходить из реальности, то ни о чем другом, кроме бизнеса, мы с вами не должны говорить. А вопросами нереальной природы пусть займутся другие, не так ли? Именно так. ответил мой напарник. Наши же обязанности сводятся к тому, чтобы придавать нереальным категориям утонченно привлекательный вид и вставлять их в жесткие рамки реальности. Люди зачастую сами бывают рады убежать в нереальное, а все потому, и указательным пальцем правой руки гость погладил изумрудного цвета перстень на среднем пальце левой, что им так кажется проще. В силу этого иногда получается будто нереальное уже вроде как вытесняет, выдавливает собой реальность. Однако заметим, в нереальном мире нет места для бизнеса. Мы же таким образом представляем собой особую разновидность людей, чье появление влечет за собой проблемы и осложнения. Поэтому, прервавшись, он снова погладил зеленый перстень. Если то, что я вам сейчас сообщу, вдруг потребует от вас принятия важных решений, либо еще как-нибудь усложнит вашу жизнь, То я просил бы заранее меня извинить. Плохо соображая, о чём идёт речь, мой напарник молчал. Итак, перейдем к реальным желаниям. Первое. Мы желаем, чтобы вы немедленно остановили выпуск журнала с изготовленной вами рекламы страхового агентства ПИ. Но позвольте, второе, с силой оборвал незнакомец с работником, подготовившим эту страницу. Мы желали бы непосредственно встретиться и поговорить. Посетитель извлек из нагрудного кармана биджака белоснежный конверт, вынул оттуда сложенный в четверо лист бумаги и протянул моему напарнику. Тот взял его и развернув, пробежал глазами. Это была копия страницы с рекламой страхового агентства, сделанной несомненно в нашей конторе. Фотография стандартный пейзаж Хоккайдо: снег, горы, овцы в долине. депоэмствонные да неведомо откуда строчки пастушьей песенки ничего более таковы два наших желания собственно насчет первого стоит сказать что это дело решенное. а если быть совсем точным то в русле этого желания уже принято соответствующее решение и если имеют место какие-то сомнения никто не мешает вам позвонить в издательство начальнику отдела рекламы да действительно сказал мой напарник тем не менее Мы со своей стороны с легкостью можем представить серьёзность того ущерба, которое подобное затруднение может нанести фирмы вашего масштаба. Слава богу, мы, и вы это знаете, располагаем известного рода влиянием в данных кругах. И поэтому, в случае, если наше второе желание окажется выполнимо и ваш сотрудник предоставит удовлетворяющую нас информацию, мы будем готовы компенсировать ваш ущерб. С лихвой, Уверяю вас, Глубокая тишина затопила комнату. Если же мы не встретим у вас понимания в этом вопросе, продолжал после паузы незнакомец. Вам придется сойти с дистанции. С этого дня и до скончания века в этом мире для вас не найдется свободного места. Снова давящая тишина. У вас есть какие-нибудь вопросы? А Если я вас правильно понимаю, проблема в самой фотографии, робко спросил мой напарник. Совершенно правильно, подтвердил гость. Его постоянно шевелиащиеся пальцы словно перебирали и отсортировывали слова перед тем, как он их произносил. Совершенно правильно. Однако ничего сверх этого я вам объяснить не могу. Не располагаю для этого полномочиями. А, сотруднику я позвоню домой. Думаю, он будет здесь в три». сказал мой напарник: "Прекрасно". И гость скользнул глазами к часам на руке. "В таком случае, к четырем часам я присылаю машину". И наконец, особо важный момент. все о чем здесь говорилось, ни малейшему разглашению не подлежит. Договорились. И два бизнесмена расстались. по деловому